Воспользовавшись одной из отлучек Эрикса, Ватага провела совещание. Председательствовал, как всегда, Смыков. На обсуждение выносился один единственный вопрос. Оставаться ли на вечное поселение в Эдеме или любыми способами пробираться на родину? Начал зяблик. Я никого здесь агитировать не собираюсь. У всех свои мозги имеются. Пусть даже кое-кого слегка набекрень. О том, что нас ждет в отчине, мы прекрасно знаем. О том, что нас ждет здесь, наслышаны. Выбирайте. Но хочу лично от себя сделать заявление. Нам опять обещают рай. На этот раз, правда, не на земле, а в раю. Ха, рай в раю. Звучит. Вроде как миру мир. Только я эти сказки уже сто раз слышал. И папа не мой слышал. И даже, наверное, дед. Кто только нам, дуракам, этого рай не обещал. Про попов я даже не говорю. Это и хлеб, обещать бычка вместо тычка. Народовольцы обещали, которые царя-освободителя рванули. Потом Володь Кульянов обещал, при условии электрификации советской власти. Таракан усатый, правда, ничего особо не обещал. Ведь и так подразумевалось, что все мы в раю обретаемся. Зато уж кукурузник лысый обещал, так обещал. Вот у кого язык без костей был. Аж через двадцать лет ожидался приход распрекрасной жизни. А его самого через два года на пенсию попёрли. Те, кто потом верховодил, тоже обещали. Хотя и не так скоро. Дулю в нос вы дождались. Больше ничего. Мало вам. Вспомните тогда осла Коломийцева и суку Плешакова, тоже ведь обещали. И агилы в стране не остались, хотя рай у них особый, с кровавыми реками и человеческим мясом. Теперь, видите ли, какой-то Рукасуев со своей шоблой за обещание взялся. Рай прямо сейчас и на вечные времена. Ходи на гишом и жари как козёл в веточке. Ни газетки почитать, ни бормотухи выпить. Зато великое искусство любви намечается. Правильно, а что еще голому человеку остается? В гробу я эту неземную любовь видал. Да раньше любая шалашовка могла за четвертак такое искусство показать, что и в большой театр ходить не надо. Я человек! Зяблик саданул себя кулаком в грудь. И сдохнуть хочу по-человечески, пусть даже и в канаве. Да вы на этих нефилимов, зачуханах, повнимательней гляньте. Эрикс еще туда-сюда, видно недавно здесь. Зато Рукасуев уже в чудо-юдо какое-то превратился. Глаза как у кота, который нагадить хочет. Про девку я вообще не хочу говорить. Она уже языком ворочать не может. Такую даже драть противно. Хотя у нее сиськи по пуду и жопа как орех. Это то же самое, что с связаться. Домой надо отчаливать. Забыли разве, кто мы такие и за что нам сиволапы и последний кусок хлеба отдают? Дела там, чувствую, неважные. Людей надо мирных спасать. Агелов душить. С варнаками попробовать столковаться. Да лаха бы побольше с собой захватить. Сколько жизней тогда спасем? Но об этом потом отдельный разговор будет. А теперь пусть каждый сам за себя решает. Эх, жаль, чмыхала нет, он бы меня понял. Вам бы, братец мой, в ведомстве Геббельса работать, поморщился Смыков. Что ни слова, то наглый оппортунизм. Зачем же коммунизм, светлое будущее всего человечества, путать с каким-то мифическим раем? выдуманным церковниками для одурачивания трудящихся. «Да ты что? Забыл, где мы находимся и про что толкуем? Дома будешь свою пропаганду вести, а тут разговор короткий. Или ты остаешься здесь, или возвращаешься вместе со мной в отчину!» «Нет, такая жизнь не по мне. Старого Мерина новым штукам поздно учить. Какая-то уж больно скользкая идеология у этих нефилимов». «Сплошной эгоизм, аполитичность и тунеядство. Да и все остальное. Приличный человек одеваться должен соответствующе. Это только бабе голым задом крутить нравится». «Ты за всех не говори!» Накинулась на него Верка. «Тоже мне ревнитель нравственности. Слыхали. Пригодился бы здесь вместо инструктора по искусству любви. Заметила я, как ты, кот помойный». На эту Майру облизывался. Конечно, полное неглиже мне и самой не нравится. У женщины тайна должна быть. Но, с другой стороны, есть и в их словах смысл. Что, если мы в правду тысячу лет не тем путём шли? Так, может, попробуем всё сначала? Лучше позже, чем никогда. Вспомните, какие они красивые, сильные, здоровые. Что толку от нашего Левушки? Болтать может, как заведённый» а сам на хомяка похож и в драке нестойкий. Может, нефилимым этим человеческая речь уже без нужды? Что, если они мыслями общаются? Так хочется всё сначала попробовать, забыть эту паганную жизнь. Ведь рай всё же, а? Ребята, давайте хорошенько подумаем. Не к лицу заезженной кобылки хвостом махать? Сам дурак, ничего ты не понимаешь. На глаза у Верки вдруг навернулись слезы, что само по себе было феноменальным событием. «Конкретнее, Вера Ивановна, вы здесь остаетесь?» «С вами бы вместе осталась, а одна боюсь. Может, Лилечка, ты мне компанию составишь?» «Нет, я хочу жить по-человечески. Не надо мне никакого рая». «И что же тебе тогда, интересно, надо?» «Как всем». Мужа, детей, домишка маленький, корыто. И чтобы никто мною не помыкал. С нами, значит, пойдешь. За корытом. С вами. Трудно придется. Потруднее, думаю, чем в Костиле или Хохме. Дорога нехоженная. Ничего, всякого уже повидала. Пуганная. Ладно, если так. Охота, как говорится, пуще неволи. «А вы, товарищ Цып, почему отмалчиваетесь в последнее время?» Смыков обратился к Лёве, сосредоточенно думавшему о чём-то. Об этом свидетельствовали его очки, в лихорадочном темпе перемещавшиеся с переносицы в руки и обратно. «Вопрос весьма непростой. Весьма». Он заёрзал так, словно сидел не на мягкой эдемской травке, а на родном чертополохе. Нам вольно или невольно довелось столкнуться с феноменальным природным образованием. Можно, конечно, сказать как-то по-другому, но суть дела это не меняет. Здесь есть все, или почти все, чего нам так не хватает. Я имею в виду костильцев, степняков, арапов и все другие народы, пострадавшие при великом затмении. Тут вдоволь пищи, воды, целебных растений, а главное здесь можно наконец обрести безопасность. Про агилов мы пока говорить не будем. Они, безусловно, представляют немалую угрозу, но угрозу вполне предсказуемую и во всяком случае не фатальную. Хотелось бы верить. Совсем иначе обстоят дела в отчине и вокруг нее. Те жуткие и необъяснимые катаклизмы, свидетелями которых мы были, лишь предвестники куда более грандиозных бедствий. Просыпаются поистине космические – непознаваемые силы, которые мимоходом сметут человечество с лица земли, даже не узнав о его существовании. Однажды в Акбешере я наблюдал, как каменная лавина обрушилась на гнездовье птиц, выбравших отвесные скалы своим пристанищем. Противостоять этой стихии такой же древней, как звезды, и, возможно, столь же могучей мы не в состоянии... Даже в далёком будущем человечество вряд ли найдёт способ борьбы с этим порождением совсем другого мира. Но ведь дядя тёми однажды как-то удалось утихомирить этот ужас. Увы, этот подвиг совершило совсем другое существо, природа которого до сих пор остаётся тайной даже для человека, в теле которого оно обитает. К сожалению, в настоящее время мы не можем рассчитывать на помощь этого загадочного Кеши. Лёва, ну что у тебя за манера вечно нас пугать? Опять беду накличишь. Лучше скажи, что нам делать. Сейчас? Нет, вообще. А что обычно делают, столкнувшись с врагом, неизмеримо превосходящим тебя силой? Ну, убегают, наверное. Верка пожала плечами. Верно. Надо убегать. Если только мы не самоубийцы. Спасаться в безопасном месте. И пока единственное известное нам безопасное место – это Эдем. «Конечно», – сказал Смыков как бы с завистью. «Будет здесь безопасно, если Эдем такая хреновина охраняет. Страшно вспомнить, как они тогда друг друга гвоздили. Горы в блин раздавило. Громадную пустыню наизнанку вывернуло». «Да, то был поединок достойных соперников». Такой союзник нам, конечно, не помешал бы. Жаль, что его нельзя ни уговорить, ни купить, ни задобрить. Лёва, ты как всегда наводишь тень на плетень. Никто не спорит, что Эдем – безопасное место. Хотя нас здесь недавно едва-едва не прикончили. А что дальше? Если хочешь здесь остаться, так прямо и скажи. Никто тебя отговаривать не будет. «Вы совсем не поняли меня», — обиделся Цыпв. «Конечно же, я ухожу с вами. В такое время мы просто обязаны быть в отчине. Но, скорее всего, нам еще придется вернуться сюда». «Когда?» — удивленно спросил Смыков. «Когда в других странах для человека не останется места. Но мы вернемся не одни. С нами придут все, кто пожелает спастись и не побоится начать новую жизнь». Поэтому всё, что мы будем сейчас делать, нужно делать с расчётом на скорое возвращение. Вы, братец мой, конкретизируйте свою мысль. Надо запоминать обратную дорогу и всякие приметы, которые попадутся на ней. Короче, изучать местность. Неплохо было и схему составить. Да жаль, больше графита нет. Да и такой широкой спины, как у Талгая, тоже нет. Разве что у Лильчки. Смыков между тем выговаривал Лёве. «Странный вы тип, товарищ Цыпв. Про обратную дорогу беспокойтесь. А не лучше ли сперва подумать над тем, как отсюда выбраться? Вот вам простой вопрос. Как избавиться от этого субъекта, который нас сторожит?» «Я его очарую, сведу с ума и заставлю уйти с нами», полушутя полусерьёзно заявила Верка. «Дельное предложение». Но трудновыполнимые. Оставим его на крайний случай. Просто взять да сбежать. Делов-то. Караулит то нас не ахти, как настырно. Рисковать не хотелось бы. Они же все как жеребцы бегают. Шутя догонят. Проверить надо. Пусть кто-то сначала попытается в одиночку сбежать. А мы посмотрим, чем это закончится. В крайнем случае всегда можно сослаться на то, что ты, не зная местности, заблудился. «И кому же ты предлагаешь это дело обделать?» Сразу насторожился зяблик. «Конечно же вам, братец мой. Опыт побегов имеете. К тому же вы сами эту идею подали. Значит, сами и осуществляете. Ведь не маленький. Должны знать, чем чревата чрезмерная инициатива». «Неприятностями чревата». Самое разумное в этой жизни – сидеть и не высовываться.